Глава 16 Когда мы вышли из вагона, я ожидала увидеть что-то в духе столичного вокзала. Но людей оказалось на порядок меньше. Все они носили форму работников железной дороги и на меня внимания не обращали. Сама не знаю, зачем я высматривала неудавшуюся отравительницу. Но потом из вагона вышел Нель и пошел куда-то сквозь толпу, а я за ним. Судя по всему, поезд заехал в гараж рядом с домом эльфа. Мы оказались во внутреннем дворе здания, похожем одновременно и на завод, и на замок из детских сказок. У основного здания было... не знаю, сколько этажей. Узкие решетчатые окна расчерчивали ржаво-красный кирпич, несколько башен с круглыми витражами и острой крышей. Пока я озиралась и гадала, куда попала, Никониэль подошел к красивой резной двери, с таким видом, что отпали последние сомнения. Он живет здесь. Мисс Иви, эльф обернулся. Вы идете? Да, простите, я нагнала его. Хватит глазеть. Не хватало еще потерять его. Эльф дождался, пока я подойду, после чего распахнул передо мной дверь. Ну, добро пожаловать в мою скромную, немного заброшенную обитель. Тут просторно. Мы оказались в большом холле, обрамлённом нависающими балконами. В противоположном конце комнаты — ажурная лестница, огибающая пару то ли колонн, то ли труп. Да, Никониэль тоже огляделся. Так, будто вместе со мной впервые увидел дом. Но потому что места я занимаю не так много, большая часть в запустении. Не удивлюсь, если в каком-нибудь крыле тайно живет несколько многодетных семей. Вы бы точно заметили. Шум! «Значит, больше никто не помогает?» «Никто. И по количеству пыли здесь вы в этом убедитесь». Он брезгливо поморщился. «Что ж, давайте покажу комнаты. Выберите, в какой хотите остановиться». «Обалдеть! Я могу выбрать!» «Нужно будет сменить вашу повязку, но после душа». Закончил Никаниэль, а я прижала уши. «Снова мне краснеть. Мы пошли к лестнице». Впечатляющее место, а если прибраться, будет совсем здорово. Думаю, мне по силам это сделать. Внутри достаточно тепло. Наверное, трубы, встречающиеся то здесь, то там, не простаивают. Большая часть Эдхарла отапливалась от горячих подземных источников. Если правильно настроить систему, зимой можно ни о чем не беспокоиться. На лестнице Никонель свернул к правому балкону, с которого мы попали в боковой зал. Светлая гостиная, несколько диванов и кресел, книжные шкафы и какие-то непонятные сооружения. То ли недоделанное устройство, то ли странные произведения искусства. Похоже, когда-то это и впрямь был завод. А потом кому-то пришло в голову сделать из него дом. Задумка интересная, но до ума доведенная. Все выглядит диким и брутальным. Лапы так и тянутся внести в эту лифийскую берлогу хоть немного уюта. Позволит ли? Миновав зал, мы снова оказались на лестнице, ярко освещенной высоким окном. Эльф объяснил, что если спуститься, я попаду на кухню и пошел вверх. Этажом выше ждал коридор с двумя дверями по обеим сторонам. Все комнаты, кроме дальней, свободны. Там моя спальня. Впрочем, если она придется вам по вкусу, можете забирать. Я все равно практически там не нахожусь. А как же сон? Я сказала и тут же вспомнила о его упрямстве. Очевидно, спит он там, где закончится энергия. Я в нем не нуждаюсь. Если и задремлю, то в своей лаборатории. Я выбрала дверь, соседствующую с комнатой хозяина. Так смогу услышать, если что понадобится или случится. Внутри поджидали неясные силуэты мебели, накрытые тканью. Большое окно и очень много пыли. Кажется, я первый обитатель комнаты за последнюю сотню лет. Если не приберусь, кашлять буду, как ни Каниэль. Эльф нахмурился сильнее и не стал входить в комнату. Брезгует. Пожалуй, вам лучше воспользоваться моей спальней. Здесь необходимо прибраться. Идемте, заодно дам вам одежду. Возможно, в этом доме есть что-то, что подошло бы вам. Но я понятия не имею, где искать. Он поманил меня в соседнюю комнату и распахнул шкаф. «Боюсь, сегодня у меня времени не будет, так что до магазина, чтобы купить вам все необходимое. дойдем завтра». «Проходите. Ванна там». «Господин...» Я сжала кулаки, борясь с волнением. «Могу я попросить ошейник снять, чтобы током не ударил?» Никнейл замер и нахмурился так резко, что по спине пробежал мороз. «Ну да, что я себе позволяю?» Он бросил сумку на какое-то кресло и в два шага оказался возле меня. «Почему вы не напомнили об этом еще вчера?» «Почему?» «Да потому что этот вопрос последний, который я ожидала услышать». «Впрочем, я тоже хорош. Должен был и сам проконтролировать». Он поднял ладонь и, расстегнув тугой замок, сжал ошейник в кулаке, после чего тот осыпался на пол горсткой пепла. Я не успела обрадоваться. Освободившаяся кожа отозвалась зудящей болью. Не заметила, что натер. «Смажем мазью, и дискомфорт пройдет». Я кивнула и расстегнула верхнюю пуговицу, чтобы ему было удобнее. «Проклятье! Он что, правда помогает?» Выдавив из тюбика прозрачную горошинку мази, эльф необычайно осторожно коснулся моей шеи. «Рад, что вы не получили электрический ожог». Губы Ника дрогнули, и он перевел взгляд с шеи прямо мне в глаза. «Я тоже!» Я выдавила улыбку. Спасибо. Еще раз. Он ничего не ответил, закончил наносить мазь и отстранился. Такого вообще не должно происходить. Дикость и мерзость. Вот как называется это обращение. Я не рискнула возражать. Очень приятно, что Никонель считает так. Выходит я еще и смогу больше не носить эту штуку, раз он уничтожил ошейник. «Обозначите какие-либо правила? Или, может, распорядок дня? Список моих обязанностей или еще что-то?» «Распорядок?» Он изогнул бровь. «Сперва душ, потом перевязка, завтрак. И если собираетесь уходить, гулять, пожалуйста, предупреждайте». Он задумался. «И, наверное, мне нужен список блюд, которые вы предпочитаете и какие не переносите, чтобы я ориентировался при заказе продуктов». «Господин, я многое умею». «Поэтому вопрос со списком блюд переадресую вам. Объясните, что вам нравится, и я приготовлю, чтобы освободить вам время», добавила, засомневавшись в своей навязчивости. «Я люблю блюда, не включающие в себя опасные для жизни вещества». Он усмехнулся. «Буду благодарен, если вы исключите это из ингредиентов. Сделаю вкусно и без этих добавок. Не буду обещать ресторанную подачу, мне еще практика нужна. Тогда предупредите». И на премьеру явлюсь в выходном костюме, чтобы соответствовать атмосфере. Он сделал шаг к двери, после чего обернулся. Есть одна просьба. При готовке, пожалуйста, не разливайте все по отдельным тарелкам. Пусть поначалу все будет в общей. Конечно, господин, я попыталась представить, каково это едва избежать смерти. Думала, вообще кухня не подпустит и сам будет готовить. Сейчас, наверное, даже в любимые заведения заходить тревожно. Пожалуй, следует принюхиваться еще и к продуктам, которые попадают к нам на кухню. Давайте я приведу себя в порядок и сварю вам... нам... кофе. По лицу Никаниэля пробежалась тень сомнения. Он смотрел на меня, будто решая сложную математическую задачу, но все же кивнул. Если вы тоже будете пить, то да, окажите... Он закашлялся. Любезность. Не нравится мне этот кашель, но сомневаюсь, что Никаниэль ответит на прямой вопрос.